На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и воздвигнет Бог много церквей. И взошёл на горы эти, благословил их и поставил крест, и помолился Богу. И сошёл с горы этой, где впоследствии возник Киев, и отправился по Днепру вверх. И пришёл к славянам, где ныне стоит Новгород, и увидел живущих там людей каков их обычай, и как моется их лещица, и удивился им. И отправился в страну варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил, и что видел, и рассказал, удивительные видел я в славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их до красна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным и поднимут на себя молодые прутья, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва слезут, еле живые, и тогда обольются водой остуденную, и только так оживут. И делает это всякий день никем же не мучимые, но сами себя мучат, и это совершает омовенье себе, а не мученье. Те, кто слышал об этом, удивлялись. Андрей же, побыв в Риме, пришел в Синопп. Не фактическая, не документальная основа это летописное повествование не имело, так как не во время написания повести временных лет, XII век, не сейчас нет никаких данных о таком путешествии апостола Андрея. Поэтому историческая наука давно отнесла летописный рассказ о посещении Андреем киевских и новгородских земель в разряд легенд. Уже Карамзин, приведя в историю государства российского этот рассказ, сопроводил его следующим примечанием: "Впрочем, люди знающие сомневаются в истинности Иван Андреева путешествия. О последующих русских историках и говорить нечего, все они рассматривали данный фрагмент летописи как легенду". Также трактует этот рассказ летописца и большинство дореволюционных авторов богословских трудов по истории русского православия, начиная с первого историка церкви митрополита Платона Левшина. В краткой российской церковной истории он достаточно ясно выразил сомнение в достоверности летописного повествования об апостоле Андрее и его путешествии по славянским землям. Архиепископ Филарет Гумилевский охарактеризовал данный рассказ как частное мнение, а профессор Московской духовной академии Голубинский посвятил целый раздел своей фундаментальной истории русской церкви с компульозным разбором летописных рассказов о пребывании в нашей стране апостола Андрея, назвал его легендой и даже крайне несообразным вымыслом. Несообразность летописного сказания о путешествии Андрея в пределы нашей страны Голудинский усматривал в том, что оно, во-первых, заставляет апостола идти путём, который не только в 50 раз длиннее обыкновенного, но который в его время был совершенно неизвестен, а во-вторых, направляет его в неведомую пустыню, где он не мог иметь никакой надежды утвердить сколько-нибудь прочным образом христианство. Для чего же иронизирует Глубинский? Предпринимал бы он в неё путешествие не для того же в самом деле, чтобы ставить кресты на необитаемых горах или наблюдать такие обычаи, как паренье в банях. Церковные историки Ситалий и нет оснований с ними не соглашаться в данном случае, что летописный рассказ о посещении Киевской и Новгородской земель апостолом Андреем понадобился религиозным и государственным деятелям Древней Руси, Для того, чтобы с его помощью отстаивать идею независимости русской православной церкви от византийской, во всяком случае в царской России, он использовался именно таким образом. Вот два случая такого использования, приведённые Голубинским в его истории русской церкви. Папский пастор и иезуит Антоний Пассивин убеждал Ивана Грозного пойти на союз с Папой Римским при этом он сослался на пример греков-византийцев, принявших флорентийскую унию. Примечание: флорентийская уния соглашение об объединении православных с католиками при условии признания главенства папы римского, заключенное в 1439 году, окончательно расторгнуто в 1472 году. Соим ответил: Мы верим не в греков, а в Христа. Мы получили христианскую веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, пришёл в эти страны, чтобы пройти в Рим. Таким образом, мы на Москве приняли апостольскую веру в то же самое время, как вы в Италии. И с тех пор доселе мы соблюдали её нерушимую.